Глава 15. В кои-то веки сон приходит без видений. Он просто поглощает меня без остатка. Проснувшись, я не понимаю, задремала ли я на минутку или уже прошел целый год. Непонятно, что меня разбудило. Но свечи догорели наполовину, а значит, утро еще не наступило. В доме царит безмолвие, как и в мире за окном. В первом городе. Я так привыкла к ночным крикам птиц, что глухая тишина режет уши. Я закрываю глаза, стремясь заснуть обратно, прежде чем меня вновь настигнут все мои тревоги. И тут в голову приходит идея. Возможность решить разом две проблемы и не попасться. Письмо Тахи и Каин. Медленно, бесшумно сажусь. Оглядываю остальных. Фей и Реза лежат друг другу лицом, а Таха — ко мне спиной. Судя по мерному дыханию, все крепко спят. Я выбираюсь из-под одеяла, крадусь к сумке. Как только письмо благополучно оказывается у меня в кармане, я беру самую высокую из свечей, иду с ней по коридору в спальню и закрываю дверь. Прижимаюсь ухом к дереву, вслушиваюсь, но никто не заметил моего ухода. Ставлю свечку в золотой сосуд у двери, затем разворачиваю смятый лист. И вновь меня поражает неровный почерк. Ощущение, что пишущий не уверен в себе, но пытается показать обратное. «Дорогой отец, пишу, чтобы развеять твои тревоги. Пусть неоднократные попытки заставить ее вернуться не увенчались успехом, будь спокоен. ее присутствие не отвлечет и не помешает мне исполнить твою волю. Я по-прежнему сосредоточен и предан нашему делу. И если она станет чинить препятствия, Разберусь с ней без промедления. Наш отряд прибудет в Алькибу в установленный срок. Каждый день мы хорошо продвигаемся. В оставшейся части подробно описывается наш распорядок дня, время подъема, сколько мы скачем, когда разбиваем лагерь, но нет ни вывода, ни подписи. Поэтому я предполагаю, что Таха просто не успел закончить послание, прежде чем оно оказалось у меня». Перечитываю его два, три, четыре раза, и с каждым мне становится все больше не по себе. Каверзные вопросы впиваются в меня острыми зубами. Не сомневаюсь, что упомянутая она — это я. Значит, я была права. Травля, которую мне устроили, — это продуманная попытка развернуть меня обратно в калию. Но зачем? И что это за воля байка, о которой пишет Таха? Что значит разберусь. И почему из-за всего этого я так раздавлена разочарованием? С отцом и друзьями Таха один — холодный, высокомерный, жестокий. А со мной другой. Пусть и совсем чуточку, теплее, добрее, даже немного игривый. Словно у него две стороны, и он не может решить, какую выпустить вперед. Под всей этой силой, броней и смертоносным оружием Наверняка прячется лишь пустой мальчишка, жаждущий, чтобы его направляли. Сминаю письмо в кулаке и прислоняюсь к двери головой. И почему это вообще должно меня волновать? Это же Таха, А я — дура, которая позволила себе увлечься его талантом к волшебству, дисциплиной, извинением и редкими проявлениями великодушия. Одна показуха. Он со мной играет, не иначе. И все же я презираю себя за то, что во мне по-прежнему теплится надежда, что это для отца и друзей Таха надевает маску. Вздохнув, я шепчу: Кайн, приказываю тебе явиться. Джин возникает передо мной дуновением ветра и чуть не гасит свечу. Но наконец-то ты соизволила счесть меня достойным прогулки. Лениво тянет Кайн слова, обводя комнату взглядом черных глаз наконец он устремляется на меня и смятая в кулаке письмо что это я смотрю на лист я намеревалась лишь задать кайну вопросы об алькибе но не успеваю опомниться как принимаюсь расхаживать туда-сюда и возбужденным шепотом коротко пересказывать события начиная со смерти бадр и заканчивая содержимым письма мне трудно говорить о том как таха зарезал кобылу Приходится прикрыть влажные глаза рукой. Сожалею о твоей потере, гроза. Ее кончина была несправедливой. Украдкой смотрю на Джина из-за пальцев, но на его лице написана искренность. Я понятия не имела, что он вообще на такое способен, и это лишь подкрепляет мое желание поговорить. Я подхожу к нему и плюхаюсь на кровать. Да, Таха был вынужден так поступить, правда? Но после его письма не знаю, что о нем думать и что он собирается делать. Каин прислоняется к стене у окна с матовым стеклом и вздыхает, будто тема нашей беседы наводит на него скуку. «Мне все кажется довольно очевидным. В конце концов, это мальчишка, которого послали поймать твоего брата, то есть, извиняюсь, вернуть». Я вскидываю бровь. «На что ты намекаешь?» Каин отходит от окна, сунув руки в карманы. «О, не знаю. Может, что он возьмет Тафера под стражу и радостно протащит через весь Сахир на привязи, словно жирного козла, на бойню?» Всё мое нутро скручивается, будто мокрая тряпка, которую отжимают от воды. «Если собираешься говорить одни гадости, то засунь свой раздвоенный язык обратно в пасть, змей. Таха не может взять моего брата под стражу из прихоти, Только в случае, если Айфер будет сопротивляться, а он не станет. Каин поднимает палец. Во-первых, ты не знаешь этого. Он отгибает следующий палец. Во-вторых, если Айфер согласится вернуться мирно, то Таха будет намеренно его выводить, как тебя сейчас. И тем самым полностью оправдает заключение под стражу. Увидев на моем лице ужас, Каин расплывается в жестокой ухмылке. Сама сказала. «Таха — старший сын могущественного великого заима. Обоим есть что потерять и что приобрести. А удовольствие заковать в цепи кого-то из рода Бея будет греть их до конца дней». «А мусолить эту ужасную тему для тебя не более чем развлечение», — парирую я. Все еще не верю, что ты здесь только ради прогулки по достопримечательностям» или чтобы справиться о благополучии моего брата. Ты от меня что-то скрываешь». «Я-то?» — туманно тянет Каин. «По крайней мере, ответь мне на это, демон. Ты лгал, когда говорил, что Афер крал Мисру годами?» «Нет, я был честен». Я тереблю нитку в рукаве, вспоминая обвинения, которые мне швырнули в лицо Таха и остальные у входа в долину. Афер говорил, почему начал ее красть. Чтобы тайно переправлять повстанцам, валькибу. А вовсе не потому, что стал одержим волшебством, уточняю я. Каин качает головой. Он наслаждался волшебством, как и любой другой человек, но оставался над собой властен. Именно это мне сказала Амира. И почему я вообще сомневалась в ее словах? Мы всей семьей видели первое испытание Афера в Ордене Чародеев. Тогда брат был единственным в своей когорте, способным проявить подобие. Он смог перекинуться в маленького льва всего на минуту, но для него это была минута полной власти над собой и невероятной гордости для наших родителей. Афер не срывался обратно на человеческий облик. Ему не нужно было оставаться неподвижным, чтобы удержаться, как это бывает у новичков. Он без труда поддерживал принцип «разум превыше волшебства». Духи. Он даже умудрился так зарычать, что собравшиеся семьи вздрогнули и рассмеялись. Как и тетушку Азизу, я всегда считала брата воплощенным мастерством. А думать иначе начала, наверное, лишь потому, что отчаянно нуждалась в объяснении загадочных краж и исчезновения. Мысль о маминой сестре напоминает мне кое о чем еще. Самый важный вопрос уже вертится на языке. Не отмечал ли Афер, что ему помогала тетушка? Но я не могу его задать. Слова застревают в горле, словно короткое лезвие. «Как-то ты встревожена, гроза», — говорит Кайн. «Ты когда-нибудь чувствовал, будто знаешь кого-то не так хорошо, как тебе казалось раньше?» — тихо спрашиваю я. «Да». И за свою ошибку я горько поплатился. Джин вновь останавливается у окна, омытой холодным светом луны. Тот словно делает кайны еще более неземным, невероятно красивым, неким образом углубляет черноту его глаз, усиливает опасность, что в них таится. Комнату наполняет тот же запах, который я уловила в запретных пустошах. Огонь и разруха. «Видишь ли?» «Я не всегда был таким», — произносит Джин, — «бессильным. Знаю, что лучше не поддерживать подобную тему, как бы сильно это чудовище меня не заинтриговало. Однако меня терзает ненасытное любопытство. Я жажду разузнать о нем побольше». «Правда?» «Да». «Когда-то я обладал волшебством, как ты. Его украл кое-кто очень мне дорогой, кому, как я думал, я мог доверять. Кое-кто, знавший, как важно для меня волшебство, но желавший меня ранить. С тех пор я слаб, жалкая тень была во себя. Меня вдруг терзает боль, не имеющая физического источника. Я думаю об афере и тетушке, Тех, кого я люблю и кому доверяю. Тех, кто никогда бы не стал скрывать от меня правду. Так ведь? И ты ненавидишь этого кое-кого? спрашиваю я. Матовое стекло скрывает город, но Каин смотрит туда, где в небе висит луна. Ненавижу каждый день на протяжении уже тысячи лет. Тысячи лет. Каин не просто стар. Он древний, существо вне времени. Как у тебя отняли волшебство? Если у тебя забрать Мисру, волшебство иссякнет. У меня забрали источник. Но разве нет способа его вернуть? Тонкие черты его лица искажает ярость. Некоторые вещи, однажды отнятые, уже не вернуть. Некоторые вещи, однажды сломанные, остаются сломанными навсегда. Чувствую укол вины. Я думала, Каин — демон, не более, предающийся разгулу, сеющий зло и предлагающий дешёвые развлечения. Но он слышит такое... Он прожил множество жизней до меня. Он познал потерю и страдания. А другие джины такие же. Меня, как счита, учили никогда, ни при каких обстоятельствах не пытаться понять чудовище. Что если все не так? Зачем ты все это мне рассказываешь? Считай жестом доброй воли. Каин бросает на меня взгляд искоса. Может, собственного волшебства у меня нынче нет? но я много знаю о разных его видах. Я мог бы подсказать, как усилить твое. Каин ждет от меня ответа, но я не способна даже языком пошевелить. Настолько меня раздирает от этого разговора. Джин отходит от окна. Твоя способность перевоплощать клинок впечатляет, но ты могла бы достичь большего. Как — Как? — слабым голосом спрашиваю я. Каин останавливается в жалком шаге от меня. Я мог бы научить тебя становиться клинком, сливать с ним душу, даже превращать в другие предметы. От радостного возбуждения по спине пробегают мурашки. Кайн смахивает в сторону прядь волос, упавшую мне на щеку. Зачем довольствоваться состязанием с этим посредственным мальчишкой Тахой за звание лучшего щита? Проникновенно мурлыкает Каин темно-медовым голосом, проходя холодным пальцем по моему подбородку. «Я знаю, что жажда волшебства течет в крови прославленного рода Бия. И ты, в конце концов, дитя своих предков. Но я мог бы сделать тебя величайшей из когда-либо живших чародеев, великолепнее их всех. Ты бы этого хотела?» «Да, хочу, — Да, — хочу крикнуть я с такой силой, что меня это пугает. — Нет, — вопит другой голос внутри. Он сбивает тебя с пути истинного, как сбил с пути афера. Я знаю это, и все же во мне стремительным вихрем бушует темное желание. Я должна всеми силами ему противиться, бороться с джином и его порочными искушениями. Но я все равно чувствую слабость. — Ты зло, — шепчу я. В глазах Кайна мелькает разочарование. «А ты рада оставаться наивной». Уронив руку, он возвращается к окну. «Мы еще в Сахире. Но где?» Я, наконец, выпускаю на волю застрявший в легких воздух. Стоя так близко к Джину, ощутив его смертоносное прикосновение, я будто погрузилась под воду. «Альмедина Алювла в долине костей», — отвечаю я. Знаешь это место? Его нет ни в одной книге по истории. Каин замирает у окна. Узкие плечи сжимаются. Не надо было сюда приходить, произносит он странно напряженным голосом. Мы не собирались, но, как я уже говорила, Таха повел нас не тем путем. Вероятно, у нас больше не будет возможности переговорить до самых песков, а я должна знать, что делать, когда окажусь в Алькибе. «Ты упоминал город Таилса, но не мог бы раскрыть больше». «Не надо было сюда приходить», — повторяет Каин, стискивая кулаки. «Это дурное место». «Да знаю я. Мы отправились через долину, только чтобы время выиграть». «Не долина гроза, а город. Город сожалений». Каин кладет ладонь на окно. «Из-под пальцев растекается лед. Ползёт серебряными лозами, потрескивая и поскрипывая, расползается по стеклу. Я таращусь во все глаза. «Так ты знаешь это место?» «Да». Давным-давно его народ отравила высокомерие. Они изгнали своего короля, узурпировали его трон. А когда пришла беда, принялись умолять отвергнутого короля о защите. С моих дрожащих губ срываются белые облачка. В комнате стремительно становится холоднее. Я придвигаюсь ближе. «Ну, он им помог?» Каин вскидывает брови. «Нет», — шепчет он, качая головой. Он предпочел наблюдать их крах. Мороз пронизывает мои дрожащие мышцы, сковывает кровь. «Каин!» Откуда ты это знаешь? После долгого ужасающего молчания он наконец шепчет. Тем королем был я. Я потрясенно моргаю. Раз, два, три. Почти ожидаю, что он растает в клубах дыма. Что я вдруг осознаю, будто это все сон. Но, увы. Я трясу головой и сдаю сдавленный смешок хотя мышцы лица подергиваются, не понимая, то ли им поморщиться, то ли саркастично ухмыльнуться. Сейчас не время для сказок, демон. Это правда. Обладая волшебством, я был неимоверно могущественен. Я выстроил этот город в подарок той, кто был мне дорог. И люди стекались любоваться его чудесами. Но затем... Кай накидывает меня взглядом своих мертвых глаз. «Ты слышала имя Хубаал?» Меня охватывает ледяной ужас. Рот беззвучно открывается и захлопывается. Выходит лишь кивнуть. Каин снова смотрит в окно, на свои пальцы, на ини, от них исходящий. «Здесь, под первым городом, лежит Хубаал и видит сон. Здесь?» заикаюсь я, отшатываясь. «Ты хочешь сказать, что убал здесь?» За стенами дома раздается дикий крик.